Однако, вдруг, и без каких-либо его стараний, Гордон все-таки получил работу. Старый Маккетчни несколько смягчившись, не до такой степени, чтобы снова взять Гордона, но готовый при случае помочь, написал Равилстону, что в Ламбете владелец книжной лавки мистер Чизмен ищет помощника»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 заставило его утром отправиться в Ламбит. Пришлось довольно долго топать к югу от моста Ватерло. Лавка оказалась веткой, убогой, причем над витриной значилось имя не Чизмена, а Элдриджа. В самой витрине, впрочем, лежал фолиант в драгоценном пергаменте и несколько старинных атласов.